Евгений Бергер, Сергей Вишневский, Просто Никита, Солдат. Глава 1 Молодой парнишка опустил взгляд на яблоко у себя в руках, а затем поднес ко рту, чтобы откусить. У самого рта он замер, нахмурившись, посмотрел на яблоко и свои руки, после чего принялся обтирать свою поношенную, но достаточно чистую рубаху. Протерев яблоко, он спокойно его откусил и уставился на рынок, что находился перед его глазами. В стороне ходили лоточники, что громко и протяжно то ли пели, то ли зазывали. «Горячие пироги!» Чуть в стороне расположилась большая цветочная палатка, откуда пахло необычными для парня ароматами. Для обывателя это были обычные специи — перец, креандр и куркума однако для парня это были лишь простые цветные и сильно пахнущие порошки почему они стоят так дорого он так и не понял тут же неподалеку находились слоки мясника местных фермеров и ремесленников тут же ходили люди что громко торговались ругались и радостно вскидывали руки заметив дальнего родственника которого не видели целый год с прошлой ярмарки меня зовут никита произнес парень повернув голову вправо а фамилия моя Просто. Парень проглотил кусок яблока, а затем вздохнул и произнес. "Папа меня называл Ник, а мама Солнышком. Я любил папу и маму". Рядом послышалось кряхтение. "Я родился и вырос в Юнгблинде". Задумывались ли вы над тем, сколько границ существует в мире, где проходит грань между общепринятой нормальностью и откровенной странностью? И вы знаете, это то же самое, что задумываться на тему, чем песочные часы отличаются от солнечного зайчика. Когда я об этом думал, мама меня обычно трясла за плечо и спрашивала, все ли со мной нормально. Она говорила, что я иногда зависаю. А еще я часто зависал, когда она приносила молоко от наших коз. Я люблю молоко. И пить, и смотреть на него. Меня часто называли странным отмороженным, не ликвидом особенным и даже уникальным. Но я же просто старался добиться своей цели вне зависимости от того, что говорят другие. Папа предупреждал, что не всегда надо делать то, что тебе говорят. Правда, он так и не сказал, как понять, что делать из того, что тебе говорят, не нужно. Папа был очень умным. Я не всегда его понимал. Моя история начинается в руднике Юнг Блинд. Вы когда-нибудь слышали о таком? Конечно, слышали. Его еще называют «Чертова Плеш», «Оскол Мертвеца», «Клоака Империи» и «Жопная боль налоговиков». У него много названий, но чаще всего его называют «Та еще дыра». Однако на карте в кабинете начальника написано «Юнгблинд». Я проверял. Когда-то это был самый крупный источник золотой руды, который удалось освободить от гоблинов и армии князя-демонов силами имперской гвардии. Располагался он на севере Империи. «Гористая местность с минимумом растительности. Всюду скалы и серые камни, изредка облепленные мхом или шайником. Так написано в книге «Северные районы империи». На 62-й странице, в третьем абзаце, сверху. Там есть небольшое пятно. Это от моих пальцев. Я как-то ел варенье и испачкал руки, но мне было очень интересно, и я перелеснул страницу. Папа был недоволен, что я испортил книгу». Почему маленькое пятнышко портит книгу, он так и не рассказал. Небо у нас было всегда затянуто темно-коричневыми облаками. Отец говорил, что это из-за пыли, которая поднимается из штолен. Иногда он смотрел на них и шептал под нос «Мы сгнием тут, в коричневой бездне». Наверное, это была какая-то молитва. Ему не нравилось в юнгблинде, а мне юнгблинд даже очень нравился. Нравился пыльный, спертый воздух штолен. Запах свежесмазанных рельс для вагонеток. Нравились дожди, из-за которых местные кошки и собаки лысели. И, конечно же, мне очень нравилась заботливая старая кухарка, глухая на правое ухо. Она давала куриный бульон по средам, а я люблю куриный бульон. Над ней иногда шутили. Кричали ей в левое ухо «Бульон!» И она всегда выдавала дополнительную порцию наваристого куриного супа. Мне немного стыдно, но я тоже так шутил. Правда, никогда не смеялся. Просто я очень люблю бульон. Йонг по-своему прекрасен. Я здесь родился и вырос. Получил образование, ведь мама всегда говорила, «Ник, когда-нибудь ты окажешься в приличном обществе. Ты должен уметь себя прилично вести. Помимо этого, ты должен понимать, о чем говорят люди, чтобы не выглядеть идиотом». Прилично себя вести меня учила мама. Дома мы часто устраивали «приличный ужин». Мама надевала единственное платье, отец брился, и мы ели за столом в нашем доме. В такие дни мама выкладывала не только ложки, но и старые серебряные вилки и тупые ножи. В такой день кушать без платка на коленях было нельзя. Мне нравились такие дни. Не знаю, что такое вести себя прилично, но мама тоже улыбалась. А папа сидел с прямой спиной и тоже улыбался, когда смотрел на маму. Ещё были другие дни. Папа их называл «потуги попугая стать вороном». «Ворон я видел. Они были коричневыми и всегда норовили украсть твою пайку, когда ты не видишь. Кстати, снаружи они черные, а внутри красные. Если метко кинуть камень, то с них слетает коричневая пыль, под ней черные перья. А если попасть очень хорошо, то окажется, что внутри они такие же красные, как люди. Я видел, какие внутри люди». На руднике такое бывало, когда балки и перекрытия ломались, после чего потолок падал на людей. Про попугаев отец мне рассказывал. Это такие птицы ярких цветов, они бывают зелеными и синими, иногда желтыми. Папа говорил, что они умеют повторять за человеком слова. Я их никогда не видел, но мне кажется, что они очень красивые. Зачем им становиться воронами, я не понял. Вороны жадные и хитрые, а еще коричневые. В такие дни папа отводил меня в дом, усаживал и учил читать и писать. У меня плохо получалось, и папа очень злился. Он говорил много странных слов, но я очень старательный. Я умею писать, читать и считать до ста. Может быть и дальше, но я не проверял. А еще я умею складывать и делить. Отец был хорош в магии, но ее на руднике почему-то запрещали. Иногда он показывал мне фокусы, пока никто не видит. Мог зажечь фигурку танцовщицы из чистого пламени прямо у себя на ладони, а иногда поджигал самокрутки большим пальцем. Мама такого не одобряла, поэтому папа часто говорил «ай», когда у мамы в руках была кастрюля. Иногда меня посещали странные мысли. Этакое праздное любопытство, а что же там за высоким забором с колючей проволокой, которые так усердно стерегли стражники с большими винтовками? Я точно знал, что там есть попугаи. А еще ослы. Это такие маленькие несуразные лошади с длинными ушами. Папа мне рассказывал, кто это такие. Начальник часто меня так называл, хотя уши у меня обычные. А еще мне было интересно, есть ли люди, кроме пыльных работяг, опальных аристократов и суровых стражников, которые обожали ругаться и кричать. Как они одеваются? Какую форму им выдают? Существуют ли необлысевшие от зеленого дождя животные? Но отец всегда говорил, что придет время, и я обязательно об этом узнаю. Но годы шли, а время все не приходило. Я жил, работал в штольне и изучал различные науки. Тайком от всех практиковался в магии, ровно до того момента, когда за этим делом меня не застукала матушка. Я понял, почему папа говорил «Ай». Мама почему-то не любит магию. Я столько новых слов узнал, пока огребал кастрюлей. «Правда, отец строго-настрого запретил мне их произносить на людях. Сказал, что это маты, что-то типа древних проклятий, которые могут серьезно навредить. Отец плохого не посоветует, поэтому я решил прислушаться. Помню, как-то раз к нам приехал человек. Одет он был красиво, темно-синий мундир с кучей золотых блестяшек. Но меня больше заинтересовала его паровая машина. Незнакомец почти целый час общался с отцом, тряс зелеными бумажками, ругался... Пытался выкупить Гархель, массивный кусок драконьего золота, который был нашей семейной реликвией, но отец ему отказал. В итоге таинственный незнакомец уехал в крайне расстроенных чувствах. Отец потом сказал, что это господин Бувье, и что раньше он был вассалом аристократического дома просто. Отец сказал, что господин Бувье причастен к тому, что мы теперь работаем на Юнгблинде». А еще отец назвал господина Бувье «ослиным калом» и «позором дома просто». «Просто» — это фамилия моей семьи, и раньше мы были настоящими аристократами. Мама вздыхала, когда отец упоминал прошлую жизнь. Она отворачивалась и вытирала слезы. Мне кажется, что тогда было что-то плохое, но она мне никогда не рассказывала. Из-за длинного языка отдельных личностей наш род превратился в опальный, Я не знал, что там за личности и каким образом длинный язык повлиял на превращение. Госпожа Ксандрия, местная знахарка, наоборот говорила, что длинный язык — истинное мужское достоинство, чем еще больше меня запутывало. Госпожу Ксандрию очень любили, но когда она выходила на смену, большинство работяг чувствовало себя плохо, поэтому шли к ней за помощью. Она им помогала, и когда они возвращались, то все радостно улыбались. Да и вообще... Я самостоятельно пытался понять, чем опальный аристократ отличался от обычного, кроме красивой одежды, зелёных бумажек и паровой машины. Анализировал, спрашивал у отца, но тот лишь грустно улыбался и уходил от ответа. Но в целом у меня была прекрасная жизнь. В пять утра подъём, завтрак пресной кукурузной кашей, которую местные ласково именовали «жижей», и киселём на картофельном крахмале, Работяги из Штоллин говорили, что она неприятно пахнет, и зажимали нос, пока ели. Не знаю, почему им так не нравилась каша. Куропатки, которых изредка ловил отец, конечно, были вкуснее, но каша тоже ничего. Мне нравилось. Затем освежающие процедуры с ледяной водой. Мама говорила, что ледяная вода смывает сон, но мне казалось, что она смывала желание жить. Правда, через некоторое время желание жить все же возвращалось, как и желание спать. К семи утра мы с работягами собирались возле огромного лифта, который спускал нас в штольню. Отец говорил, что лифт работал на магии и был единственным исключением из правил. А в штольне начиналось самое веселое. Под лязганье кирок я изучал подземный мир. Сотни цветастых камней, блестящих линз и разнообразных пород окружали меня. Иногда красота отдельных представителей каменного царства настолько очаровывала, что я любовался ими по полчаса, пока по не прилетала от бригадира. Бригадир очень часто употреблял в своей речи маты. На справедливое замечание он лишь добавил в мой словарный запас еще несколько словесных оборотов. Я решил, что рисковать больше не буду, и дома ничего не говорил. Когда мне стукнуло восемнадцать, матушка отошла в иной мир. Отец сильно горевал. Говорил, что еле удерживает себя от бутылки. Что такого страшного было в бутылке, я не знал, но на всякий случай поддержал отца. Папа умер в среду. Я помню, что тогда шел грязный дождь, и на улице делать было нечего. Тогда перед смертью он сказал мне, «Сын, ты должен очистить наше доброе имя. Дом просто должен вновь обрести величие». После этого он захрипел и умолк, оставив меня в раздумьях. Родителей больше нет, А на мои вопросы, можно ли очистить доброе имя нашего дома здесь, на руднике, как правило, отвечали забористым хохотом. Кажется, отец упоминал, что для получения нового аристократического титула необходимо поступить на службу в армию и совершить военный подвиг. Это такой поступок, на который нужна отвага. А местный миссионер, страдающий от алкогольной зависимости, неоднократно повторял мне, что я заслуживаю медали за слабоумие и отвагу. Насчет слабоумия не знаю. Мама всегда говорила, что я весьма смышленый, а вот отваги мне реально было не занимать. Отец с детства учил, что страх — это болезнь, которая поражает разум в самый неподходящий момент. Поэтому я без тени сомнений выступил с палкой против стаи волков, которые пролезли на территорию рудника через небольшую дыру под забором и напали на наших молочных свиней. Атаку отразили, а меня даже похвалили, но попросили больше так не делать. Может, потому что я мешал охране стрелять, а может быть, потому что так получилось, и я попал одному волку прямо взад, загнав черенок от лопаты почти наполовину. Странно. После этого он сильно визжал и быстро убегал. Наверное, охрана просила так не делать, чтобы потом выгодно продать шкуру волка. Того волка с черенком я больше не видел. Я очень любил папу и маму. Я хорошо запомнил слова отца, честь рода просто. Теперь осталось понять, как можно уйти с рудника. Отец неоднократно говорил, что наша семья не может переехать из-за решения императорского суда, и виноват все тот же длинный язык. В общем, я решил уточнить в таверне у работяг. Они всегда что-то советовали, даже если тебе это вовсе не нужно. «Ребята!» — пробившись сквозь душистые ароматы не самого качественного пойла, произнес я. «У меня вопрос!» «Давай, Ник!» — хмыкнул толстый Билли, один из старейших старателей нашего рудника. «Жги!» «Кто-нибудь знает, как уйти с рудника?» — поинтересовался я. В ответ мне последовали лишь вспышки дикого хохота и фразы «Никитос жжет! Уйти с рудника? А чего, не нравится?» «Ну, Ник, ну даешь!» Печально, но либо ответ был максимально очевидным, либо даже работяги ничего не знали. Выйдя из таверны, я хотел направиться к себе домой, чтобы вновь пораскинуть мозгами, как услышал тихое пс «О?» Я огляделся по сторонам. «Ник!» — из кустов выглянул малыш Тоби. «Поди сюда!» Тоби был солидного возраста, но вот рост, увы, подкачал. Мама всегда говорила, что низких людей обзывать нельзя. Поначалу Тоби называли Карлом, и он почему-то сильно с этого обижался, но затем заменили прозвище на малыша, и Тоби успокоился. Мне до сих пор не ясно, почему Карл более обидное, чем малыш. «Я считаю, что Карл — это здорово». «Звучит величественно!» «Что такое?» — спросил я. «Случайно услышал, что ты интересовался побегом из этой дыры?» «Побег и уйти по собственному желанию — немного разные вещи, малыш!» «Как скажешь!» — улыбнулся Тоби, потирая потемневшие мозолистые ладони. «Так как? Интересует по-настоящему? Или шальная мысль в голову взбрела?» «По-настоящему!» — ответил я. «Тогда загляни к управляющему хоперу Он точно знает, как отсюда свалить. — Управляющий Хоппер ни с кем не разговаривает, — вздохнул я. — У него даже друзей нет. — Щепотка старой зеленушки развяжет ему язык. — Старый? То есть ты имел в виду сушеный? Мама говорила, что травы придают вкусу неповторимые нотки. — Нет! — малыш ударил ладонью по лицу. — Я имею в виду деньги, купюры, капуста. Ну... «Денег у нас в семье никогда не было». «Ну, тогда золото. Неужто отец ничего не оставил после смерти?» ха Я немного подумал и вспомнил про Гархель, приличный кусок драконьего золота, который, если верить легендам, достали из пещеры юмерского нефритового дракона во время празднования первого дня весны». «Кажется, оставил». «Много?» «Я бы не сказал». «А где?» Тоби вновь потер ладони. — В ящике под кроватью. — Вот как. Малыш как-то странно улыбнулся. — Что же, спасибо. И да, как пойдешь к хоперу не забудь и про меня упомянуть. — Как скажешь. Я быстрым шагом направился домой. Нужно вытащить гархель и разыскать хопера пока тот не лег спать. Аккуратно вырвав две кухонные доски, я вытащил завернутый в старую тряпку кусок золота. Страшно представить, сколько людей погибло из-за него. Накинув на плечи старый китель отца, я направился к дому управляющего Хоппера. Он находился в самом конце поселения, рядом со старой потрескавшейся трубой. Отец говорил, что раньше там была котельная. Поднявшись по крыльцу, я трижды постучал в дверь. Из глубины дома послышалось недовольное бурчание. Спустя мгновение в окне зажегся свет, и дверь со скрипом приоткрылась. На крыльцо выглянула помятая, недовольная физиономия, и крайне неодобрительно посмотрела на меня. Отставив в сторону светильник, Хоппер хотел приступить к трапезе, но его отвлёк аккуратный стук в дверь. «Это кого-то мне лёгкая принесла? Трудяги? Нет. Они обычно ломятся, как разъярённые медведи в брачный период. Стражники? Тоже нет. Они не приходят после шести часов вечера. Неужто опять проверка приехала?» Подскочив, Хоппер в один прыжок оказался возле рабочего стола. Вытащив кучу папок с потертыми бумажками, он резко порвал все и швырнул в печь. «Никакого житья от них! Только и делают, что обдирают мой рудник, как липку! Сволочи негодяи!» Сжав кулаки, управляющий открыл дверь и выглянул на улицу. «А, просто! Чего тебе?» Это всего лишь недалекий сынуля покойных аристократов. Какое облегчение! «Добрый вечер, управляющий Хоппер!» — поздоровался молодой человек. Сегодня он выглядел как-то иначе. Серьезный, опрятный и слегка пугающий. «У меня к вам важное дело!» «Дело?» Хоппер недовольно почесал посиневшую щетину. «С чего бы! Видел который час!» Вот. Парнишка вытащил из-за пазухи сверток с драконием золотом. У Хоппера аж во рту пересохло. «Ого! Гархель!» Попытавшись изобразить максимальную незаинтересованность, произнёс управляющий. «Видимо, дело и вправду не терпит отлагательств. Заходи». На секунду Хоппер пожалел, что выкинул отчётные документы в печь. Но если Никита захочет отдать Гархель на хранение, то можно будет забыть про любые отчётности на пять лет. К чёрту этих налоговиков. Только и делают, что приезжают, и отщипывают часть прибыли. За что? А за просто так. «И зачем пожаловал?» — аккуратно поинтересовался управляющий, закупорив дверь на щеколду. «Малыш Тоби сказал, что вы знаете все», — ответил парнишка и уселся на скрипучий табурет. «А мне как раз нужна информация». «А малыш Тоби упоминал, что информация стоит денег». «Денег у меня нет, но, может быть, подойдет это». Никита указал на сверток. «Ого! И что же именно тебя интересует?» Хоппер налил себе прокисшего пива, но затем немного подумал и плеснул туда на пару пальцев бурбона. — Я хочу уйти отсюда! — до жути спокойным тоном произнес просто младший, вперев в управляющего два огонька ярко-голубых глаз. — Уйти? С рудника? Хоппер едва не подавился. — Все верно, — кивнул парнишка. — И за эту информацию я готов отдать Гархель. — Хорошо. Хоппер отставил кружку и указал на стол. «Положи его сюда». Вот. Ник развернул кусок драконьего золота и положил прямо перед управляющим. Тот вытащил нож и срезал небольшой кусок. Даже попробовал его на зуб. Сомнений быть не может. Перед ним лежал самый настоящий кусок драконьего золота. «Ладно», — сделав небольшую паузу, произнес Хоппер. «Ты можешь идти». «И... все?» — удивился Ник. «Да. Как-то это...» — Что? На самом деле ты мог уйти отсюда сразу, как научился ходить. Тебя тут никто не держал, — пожав плечами, ответил управляющий. — Наказание было только для дома просто, а ты же родился здесь и формально титул не получил. Парень молча смотрел на хопера Видимо, в его голове сейчас шел сложный мыслительный процесс, в который лучше не вмешиваться. — То есть я могу идти прямо сейчас? — уточнил Ник. — Именно? — но я бы порекомендовал дождаться утра. Говорят, в окрестностях завелись кобальды». «Благодарю». Парнишка поклонился и поспешно вышел из дома управляющего. Хоппер еще некоторое время внимательно смотрел на Гархель. «Отдать семейную реликвию за такую глупость?» «Нет, все же у Ника явно не все дома. А если у него не все дома, то значит можно посмотреть, что еще покойные богатеи оставили своему сынишке. С таким складом ума и никакого золота не нужно». Накинув старую куртку старателя, Хоппер вышел из хижины и аккуратно проследовал за Ником. Тот быстрым шагом дошел до своего дома и захлопнул дверь. Только Хоппер хотел постучать, как из глубины дома послышался жалобный крик. «Это точно не Ник! Тогда кто?» Подбежав к ближайшему окну, управляющий обнаружил очень интересную картину. Гузло малыша Тоби торчало из-под кровати. Видимо, карлик попался в ловушку. Чёртов просто старший обожжал подобные пакости. Как-то поставил капкан возле своего колодца. Возмущались всем рудником. — Привет, Ник! — виновато пробумнил голос Тоби из-под кровати. — Виделись, — ответил парнишка, с интересом наблюдая за ёрзающим гузлом. — Решил в гости заглянуть? — Ага, мы не договорили. — Тебе помочь? — Да, было бы очень неплохо, — продолжал лебезить карлик. Парнишка подошел к кровати и схватил Тоби за ноги. После нескольких безуспешных попыток вытащить воришку, Ник уселся на кровати и задумался. «Что такое, друг?» — дрожащим от напряжения голоском спросил карлик. «Не выходит». «Разве ты не знаешь, как она работает?» Отцу строго-настрого запретили показывать мне устройство ловушек. «Неужели ничего нельзя сделать?» — заныл карлик. «Могу позвать стражников. Они наверняка знают, как тебя освободить». «Боже, только не их!» «Почему?» «Мы с ними в дурных отношениях. Они будут смеяться надо мной». «Хорошо. Есть у меня одна идея. Ник поднялся и отошел к огромному шкафу с одеждой. Но пообещай, что никому не расскажешь. Договорились?» «Клянусь сердцем моей покойной матушки, друг. Только вытащи меня отсюда!» «Хорошо». Парнишка выпрямил вперед правую руку. Его глаза вспыхнули ярко-синим пламенем, а вокруг гузла карлика сформировался энергетический круг. «Батюшки святы!» — прошептал Хоппер, схватившись за голову. «Магия высшего ранга! Откуда?» Хлопок, и карлик вылетел из-под кровати, словно пробка от игристого вина. Сделав идеальную дугу, Тоби рухнул на пол и кубарем прокатился до самой кухни. Врезавшись причинным местом в дровяник, карлик распластался звездочкой и тихонько заныл. «Прости, не ушибся?» Спокойным тоном поинтересовался Ник. «Чудовище!» — с ужасом прошептал Хоппер. «Нет-нет, что ты!» — виновато улыбнувшись, Тоби поднялся и поковырял к выходу. договорим да в другой раз. Всего доброго!» С этими словами коротышка вылетел во двор и скрылся в ближайших кустах. «Наверное, черт с ними! С этими оставшимися драгоценностями просто! Пускай забирает их и сваливает на все четыре стороны!» Перескочив через колючий куст, Хоппер побежал в сторону своей хижины. «Проклятые маги! Недаром старики говорят, что надо держаться от них подальше!» «Рыба! Свежий сом!» — раздался оглушительный крик грузного торговца. «Да какая же она свежая! У тебя сомы воняют хуже обосранных портков!» — выкрикнул какой-то мужик в рабочей одежде. «Это кто воняет? Да он свежий, с утра в реке плавал, вон! Глянь, как усами шевелит!» Никита, наблюдавший за этой сценой, удивленно наклонил голову, но тут услышал справа хриплый голос. «Ты кто, мать твою, такой?» Повернув голову, он взглянул на грязного, одетого в одни тонкие подштаники мужчину, что сидел в стальной клетке. «Меня зовут Никита. Фамилия моя, просто», — произнес парень с улыбкой. «Я это уже слышал!» «Какого чёрта ты тут делаешь, и почему это всё мне рассказываешь?» «Мама говорила, что у меня плохо с общением», признался парень всё с той же добродушной улыбкой. «Папа говорил, что мне надо учиться общаться с незнакомыми людьми». «А я тут при рыкнул заключённый бандит. «Ну, вы точно не сбежите», — оценил взглядом толщину клетки Никита. «А ещё я сижу так, что вы не можете до меня дотянуться и ударить». «Ты больной!» «Нет, я здоровый». — мотнул головой парень и нахмурился. — Так на чем я остановился? — Ах, да, меня зовут Никита, а фамилия моя просто. Просто Никита. Э! — Эй, кто-нибудь! Уберите этого кретина! — заорал во всю глотку заключенный. — Эй! Все говорят, что Юнгблинд — мрачное место, где люди не живут больше десятка лет. Мне кажется, они не правы Я там родился и вырос. — Эй! «Уберите этого идиота отсюда! Ну, пожалуйста!»